Часть третья. Несломленные. Глава 14. Ярость Дорна, божественность Ктерри. По приказу примарха люди на артиллерийской позиции встали по стойке смирно. Затем, склонив головы, они сотворили знамение Аквиллы, приложив руки к груди, а командир носовой батареи космической крепости вышел на позицию стрельбы. Помедлив несколько мгновений, он передвинул массивный рычаг. Четыре высокоэффективные торпеды класса «корабль-корабль» ожили в выходных каналах. Реактивные двигатели выбросили огненные струи и вытолкнули их на короткую дистанцию, разделяющую крепость и фрегат. Каждая из торпед была снабжена компактной, но мощной ядерной боеголовкой. Для выполнения задачи хватило бы и одного снаряда, но после перечисления всех ужасов, что творились на палубах Эйзенштейна, было решено произвести полное уничтожение. Корабль выполнил свой долг, а его служба заканчивалась только в момент гибели. Фаланга неподвижно замерла, наблюдая за последними секундами жизни корабля. Массивное сооружение, родовое обиталище региона имперских кулаков, он был скорее планетоидом, чем космическим кораблем. Этот колосс молчаливым свидетелем провожал младшего собрата в последний путь. Торпеды ударили в нос, корму и через равные промежутки по длине сильно поврежденного корпуса. Детонаторы были запрограммированы безукоризненно, и все четыре боеголовки одновременно выбросили беззвучные вспышки света и радиации. Отблеск взрывов осветил собравшиеся вокруг корабли флотилии Астартус и через иллюминаторы проник белыми колоннами в самую высокую башню фаланги, где находились личные покои Рогала Дорна. Горо отвернулся от ослепительного света и тотчас ощутил странное сожаление, словно подвел корабль, отказавшись наблюдать за последними моментами его службы Империуму. Дорн, стоявший неподалеку у самого высокого окна, не шелохнулся. Ядерная вспышка залила фигуру примарха ослепительным светом, но он даже не вздрогнул. Когда убийственный свет померк, командир имперских кулаков медленно кивнул. «Все кончено», – услышал Горо за своей спиной слова Яктона Круза. «Если там и оставалась какая зараза колдовства Варпа, теперь она превратилась в пепел». После того, как его доспехи были перекрашены в былые цвета лунных волков, пожилой воин как будто стал немного выше. Дорно отреагировал на перемену поднятием брови, но ничего не сказал. Горо беспокоился о стоявшем рядом Гарри. Лицо капитана корабля оказалось изможденным и болезненным, и космодесантник испытывал к этому человеку искреннее сочувствие. Такие капитаны, как Гарри, были неотъемлемой частью своих кораблей, как сталь опорных балок, и трагический конец судна тяжело подействовал на офицера. Он до сих пор сжимал в пальцах бронзовую табличку, которую Горо видел привинченной у основания командирского пульта Эйзенштейна. «Корабль достойно закончил свои дни», — сказал гвардеец смерти. «Мы обязаны ему своими жизнями, и даже больше», — Гарри взглянул в его лицо. «Господин капитан, теперь я понимаю, что вы должны были чувствовать на истване три утратить свою семью, свою цель». Горок очнул головой. Барик, железо и сталь, плоть и кровь, все это недолговечно. Наша цель важнее всего, и ее невозможно утратить. Капитан Корабля кивнул. Спасибо за эти слова, капитан Натанель. Он посмотрел на примарха и согнулся в низком поклоне. Могу ли я уйти? Адъютант Дорна, тот самый капитан из десантной группы, ответил на его просьбу. Вы свободны! Гарри поклонился космодесантникам и покинул просторный овальный зал. Горо проводил его взглядом. «Что с ним теперь будет?» – спросил Круз. «Для тех, кто выжил, будут подобраны новые места службы», – ответил капитан имперских кулаков. Этого сильного коренастого человека с темно-пепельными волосами звали Сигизмундом, а его благородное лицо повторяло строгие черты верховного командующего легиона. «У имперских кулаков огромная флотилия, и способные специалисты всегда пригодятся. Возможно, этот человек станет неплохим инструктором». Гарон нахмурился. «Такому офицеру, как Гария необходимо управлять кораблем. Все остальное будет пустой тратой сил. Если бы ему можно было подобрать фрегат...» «Твои рекомендации будут учтены, боевой капитан!» Отдаленным раскатом грома пророкотал Дорн. «Я часто лично даю объяснения своим подчиненным офицерам, но поскольку ты служишь в легионе моего брата, а ваши порядки отличаются от обычаев моих сынов, я сделаю исключение». Он повернулся и окинул гвардейца смерти изучающим взглядом, так что Горо пришлось приложить все усилия, чтобы не отпрянуть. «Мы не привыкли тратить время на поврежденные корабли, которые не в состоянии угнаться за фалангой». «Только во время этого путешествия из-за штормов в Варпе я лишился уже трех судов и не приблизился к своей цели». «К Терри!» – выдохнул гору «Верно. Мой отец предложил мне вернуться вслед за ним на Терру, чтобы взять в свои руки сооружение укреплений вокруг его дворца и присмотреть за формированием преторианской гвардии. Но последствия Уланора и все, что происходило позже...» Нас задержали. Гару чувствовал, что прирос к полу. То же самое благоговейное восхищение, что охватывало его в присутствии Мартериона, и позже в совете Луперкаля снова тесными объятиями сдавило грудь. Ему казалось удивительным, что этот могучий воин может говорить о повелителе человечества, как обычный сын говорит о своем родителе. Тем временем Дорн продолжал. «Мы оставили моего брата Хоруса в надежде на скорое завершение этой миссии, но быстро обнаружили, что Вселенная воспротивилась нашим намерениям». При упоминании имени Хоруса на лице Гаро непроизвольно появилось выражение замешательства, и боевой капитан был уверен, что Сигизмунд заметил его реакцию. Из разговоров на борту стойкости Гаро знал, что имперские кулаки покинули 63-ю экспедицию накануне того дня, когда гвардия смерти закончила свою миссию в Йоргальском мире. За годы службы в легионе ему ни разу не приходилось делить поле боя с сынами Дорна, и он знал их только по рассказам воинов других легионов. Имперских кулаков называли отважными бойцами и мастерами осады. Еще говорили, что они могут не только овладеть любой крепостью, но и сделать ее неприступной для самого искусного противника. Гаро сам видел плоды их труда в сооружениях, построенных на Хелике и в Мерезафор. Теперь он мог согласиться со всем, что о них услышал. И Дорн, и его воины казались крепкими, как крепостные стены. «Эти шторма, — заметил Натанель, и нас чуть не загнали до смерти». Сигизмунд кивнул. «Если позволите высказать мое мнение, господин, ничего подобного мы еще не встречали. Буря налетела на флотилию в тот самый момент, когда мы пересекли границу Империев, и все тщательно составленные навигаторами маршруты оказались бесполезными. Любые ориентиры, какими бы они ни были, рассыпались горстками песка. Самые опытные представители навис на билете в этой безликой пустыне могли ориентироваться не лучше слепых детей». Дорн отошел от ульминатора. «Вот так мы на тебя и вышли, Гарро. Шторма загнали нас в эту загадочную зону варпа и оставили в неподвижности среди бушующего безумия. Фаланга вместе со всей флотилией попала в полный штиль. Все суда, которые пытались выйти сквозь шторм, были разбиты в щепки». Мимолетная тень мрачной иронии скользнула по лицу примарха. И материум нас блокировал». «И вы увидели устроенную им вспышку», – сказал Круз. «На таком огромном расстоянии все же увидели свет». «Это был рискованный поступок», – кивнул примарх. «Ты не мог знать, окажется ли кто-то в пределах видимости». «У меня была вера», – возразил Горо. Дорн с любопытством посмотрел на него, словно хотел уточнить слова капитана, но затем продолжил. Ударная волна после детонации двигателей разрушила штормовые барьеры. Энергия взрыва позволила нашим навигаторам снова приступить к своим обязанностям. Он чуть-чуть наклонил голову. «Так что мы у тебя в долгу, Гвардеец Смерти. После спасения тебя и твоей команды его можно считать оплаченным». «Благодарю вас, господин». От напряжения горой едва мог говорить. — Единственное, чего я хочу, чтобы события, приведшие нас сюда, не прошли понапрасну. — Ты опережаешь мои вопросы, Гаро. Теперь, когда ты понял, как я смог прийти тебе на помощь, твоя очередь объяснится. Я бы хотел узнать, как получилось, что одинокий военный корабль Гвардии Смерти оказался на этой удаленной территории. Почему на его корпусе следы обстрела имперских орудий? И почему один из твоих боевых братьев лежит сейчас в моем лазарете с болезнью, которая ставит в тупик лучших апотекариев моего легиона?» Горов взглядом обратился к Крузу за поддержкой, и ветеран кивнул ему в ответ. «Лорд Дорн, то, что я должен сказать, вряд ли вам понравится, а к концу рассказа вы можете пожалеть о том, что спросили меня». «Вот как?» Примарх вышел на середину зала, вынуждая всех собравшихся следовать за ним. «Ты считаешь, что лучше меня знаешь, что может мне не понравиться? Возможно, мой брат Мартерион в Гвардии Смерти и позволяет такую самонадеянность, но у имперских кулаков это не принято. Ты расскажешь мне всю правду, ничего не утаивая». А потом, прежде чем отправиться к Терре, я решу, как поступить с тобой и остальными семью десятками заблудившихся Астартес. Дорн ни разу не повысил голоса, ни разу не показал ни малейшего намека на раздражение, но его приказы были исполнены такой спокойной силы, что Горо не мог им не повиноваться». Кроме того, он знал, что Сигизмунд и отряд его воинов со всех сторон зала внимательно наблюдают за ним и Крузом и не пропустят ни малейшего намека на неповиновение. «Хорошо, мой господин», — ответил он. Гарон набрал в грудь побольше воздуха и начал рассказывать о событиях вокруг Иствана и о Совете Луперкаля. В любой другой ситуации разговорчивый Яктон Круз захотел бы сам поведать историю и высказать собственный взгляд на события, произошедшие с космодесантниками. Но как только Горо начал излагать их приключения, лунный волк мгновенно успокоился. Прислушавшись к самому себе, он понял, что ничего не может добавить к конкретному и сжатому повествованию. И только кивал, когда Горо взглядом просил подтвердить мелкие детали. Тишина, установившаяся в покоях Дорна, встревожила Круза. Сигизмунд и все остальные имперские кулаки в желтых с черной отделкой доспехах первой роты замерли словно статуи и с непроницаемыми лицами слушали продолжающийся рассказ. Единственное движение исходило от самого рога Лодорна. Примарх, погрузившись в раздумья, медленно ходил взад и вперед по залу и лишь изредка останавливался, сосредотачивая на горо все свое внимание. Так продолжалось до тех пор, пока боевой капитан не дошел до приказов Эйдолана убить Саула Тарвица и до своего отказа выполнить это распоряжение. Тогда Дорн прервал рассказ. «Ты не повиновался прямому приказу старшего офицера». Произнес он, и в его интонации не было вопроса. «Да, сэр». «Какие у тебя в тот момент были основания считать Тарвица не тем, кем его считал Эйдолан, изменником и перебежчиком?» Гарони решительно помолчал и неловко переступил аугметической ногой. «Никаких господин, кроме моей веры в названного брата». «Опять это слово», – проронил примарх. «Продолжай, капитан». Но проронил примарх. О перестрелке на артиллерийской палубе Эйзенштейна Крус узнал из разговора с Хакуром. Но только теперь, после изложения истории Гаро, он понял ее истинный смысл. Гвардеец смерти намеревался пропустить оскорбительное высказывание Грульгера. А когда Дорн приказал привести все подробности, и Горо все же процитировал их, напряженность в зале усилилась. Круз заметил, как у Сигизмунда от ярости задрожали губы, и в конце концов капитан не выдержал. «Я не могу просто стоять и слушать это! Если все это правда, тогда скажи, как воитель позволил гвардии смерти, в купе с детьми императора, провернуть такое дело под самым его носом? Несанкционированная вирусная бомбардировка целого мира? Истребление гражданских лиц? Неужели он внезапно ослеп, горо? Он не ослеп, угрюмо отвечал Натанель. У Хоруса отличное зрение. Гаро посмотрел в глаза примарху. Господин, ваш брат не оставался в неведении относительно проявленного вероломства. Он сам был автором этого плана, и его руки обогрены кровью людей его личного легиона, так же, как и моего, и пожирателей миров, и детей императора. Движение Дорна было настолько быстрым, что Крус вздрогнул, но целью командира имперских кулаков был не он. Раздался громкий удар, и Горок увырком полетел на ярко-голубой мраморный пол кабинета. Лунный Волк видел, что боевой капитан едва не потерял сознание, а на его лице мгновенно расцвел новый кровоподтек. Гвардеец смерти осторожно моргнул, превозмогая слабость, и вправил выбитую челюсть. За то, что ты осмелился хотя бы подумать о таких вещах в моем присутствии. Тебя следовало бы отхлестать, а потом выбросить в бездну!» Зарычал примарх, и каждое его слово резало острым лезвием. «Я больше не желаю выслушивать твои фантазии!» «Вы должны!» – выпалил Круз, качнувшись вперед. Он проигнорировал щелчки взводимых курков на болтерах бойцов Сигизмунда. «Вы должны его выслушать!» «Ты осмеливаешься мне приказывать?» Дорн повернулся к старому воину. «Ты, старик, которому давно пора на покой, осмеливаешься говорить, что я должен делать?» Яктон увидел незначительную возможность и уцепился за нее. «Осмелюсь. Более того, я знаю, что вы это сделаете». «Если бы вы действительно верили в лживость рассказа Горо, вы бы убили его на месте!» Он шагнул назад и помог капитану подняться. «Даже в момент гнева вы сдержались и не сломали ему шею, потому что хотели услышать все. Вы ведь этого и хотели, не так ли? Всей правды!» На мгновение взгляд примарха полыхнул такой яростью, что у Круза застыла кровь в жилах. «Вот и все, старый дурак», — подумал он. «Ты зашел слишком далеко и погубишь нас обоих». Но вот Дорн жестом приказал Сигизмунду и остальным космодесантникам опустить оружие. «Говори!» – приказал он Гаро, «Выкладывай все!» Гаро преодолел слабости и боль. Как быстро двигался Дорн! Даже в массивных боевых доспехах он действовал со скоростью молнии. Если бы примарх намеревался действительно причинить ему вред, Гарро не успел ничего заметить. Натанаэль осторожно сглотнул и, превозмогая боль, сделал глубокий вдох. «После бомбардировки я понял, что у меня нет другого выхода и остается поступить так, как мы решили в разговоре с Саулом Тарвицем, то есть предупредить Терру. После гибели Грульгара я приказал своим людям обезопасить Эйзенштейн». В это время на борт поднялся и капитан Круз с несколькими гражданскими лицами. «С летописцами и тиратором, добавил примарх. «А до того они находились на борту Духомщения, флагмана Хоруса». «Да, господин», – вступил в разговор лунный волк. «Мой боевой брат Гарвель Локин попросил меня позаботиться об их безопасности. Эта девушка – киллер». Он помедлил, стараясь четко выразить свои мысли. Она предположила, что спасти нас может капитан Горо. Локен, повторил Сигизмунд. Мой господин, я знаю его. Мы встречались на борту Духомщения. Дорн посмотрел в его сторону. И какие у тебя о нем впечатления, капитан? «Уроженец Схтонии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сильный духом, немного наивный. Он показался мне заслуживающим доверия человеком принципов. Примарх принял информацию и кивнул. «Продолжай, горо Натануэль, стараясь не обращать внимания на вывихнутую челюсть, изложил обстоятельства послания Тифону Сигнала и погони термину а потом рассказал о катастрофическом путешествии через Варп. В какой-то момент, когда Гарро описывал ужасные воплощения людей Грульгера, один из людей Сигизмунда тихонько усмехнулся, но суровый взгляд Дорна быстро заставил его умолкнуть. «На просторах имматериума рыщут странные существа, о которых мы и не догадываемся», мрачно произнес командир имперских кулаков. «Но твои описания не подходят даже под эту классификацию». Те чудовища, которых ты изобразил, слишком напоминают примитивные воплощения магии и колдовства. Гвардеец смерти кивнул. Я и не отрицаю этого, Лорд Дорн, но вы приказали правдиво рассказать обо всем, что я видел, а видел я именно это: какие-то силы Варпа вернули людей Грульгора к жизни, реанимировав их при помощи тех самых болезней, от которых они умерли. Не просите меня объяснять подобные явления, сэр, потому что я не смогу этого сделать. «И с этим ты пришел ко мне?» Медлительный гнев примарха тяжелым темным дымом заполнил зал. «С замысловатой историей о предательстве и тайнах среди сынов императора, с коллекцией плохо проверенных слухов после торопливых действий, основанных на чувствах, а не на холодном расчете». Он медленно приближался к горо, и на тоннелю стоило больших усилий не попятиться назад. «Если бы сейчас, в этой комнате, с нами были мои братья Мартарион, Фулгрим, Ангран, Хорус, что бы они ответили на твои сказки? Да ты бы и вздохнуть не успел после такой беспардонной выдумки!» «Я знаю, в это трудно поверить». «Трудно!» – Дорн впервые повысил голос, и стены отозвались дрожью. «Трудным может быть запутанный лабиринт или сложная последовательность навигационных формулировок, а это противоречит самим основам и характеру братства избранных воинов Императора». Взгляд горящих яростью глаз не отрывался от лица капитана. «Я даже не знаю, что с тобой сделать, Горо. «Ты ведешь себя как честный человек, но если ты не изменник и не предатель, значит ты одержим какой-то странной формой безумия!» Он ткнул пальцем в сторону Круза. «Может мне сделать вывод о заразности этого недуга? Или варп настолько исказил твой разум и оставил в нем навязчивое видение?» Гару услышал, как кровь застучала в ушах. Все пропало, все пошло не так, как он надеялся. В стремлении найти спасителей Эйзенштейна и способ передать на Терру предупреждение, капитан даже не предполагал, что ему могут не поверить. Он опустил голову. «Смотри на меня, когда я с тобой говорю, гвардеец смерти!» – прикрикнул Примар. «Эти вымыслы, принесенные тобой в мои личные покои, вызывают у меня омерзение и отвращение. То, что ты осмелился говорить подобные вещи о беспримерном герое, моем брате Хорусе, привело меня в неописуемую ярость!» Он приставил палец к нагруднику доспеха в гору. «Как невысоко ты ценишь свою честь, что так легко от нее отказался!» «Если такой бесчестный человек смог подняться до командира роты 14-го легиона, я сочувствую брату Мартариону». Пальцы дурно сжались в массивный бронзовый кулак. «Знай, я не стану лично разрывать тебя на куски только потому, что не хочу лишать этого удовольствия своих братьев». Горо показалось, что палуба под ногами превратилась в трясину, а на груди защелкнулся невидимый капкан. К нему вернулись та слабость и тошнота, которые он испытывал в коридоре перед входом в святилище навигаторов, в хватке создания варпа. Так же, как и тогда, он заглянул в себя и отыскал силу духа, благодаря которой добрался сюда. "Моя вера. Разве вы ослепли?" прошептал он. Дорн превратился в бушующий шторм. "Что ты сказал?" Я спросил, не ослепли ли вы, господин, поскольку мне кажется, что это так. Слова вырвались у него совершенно неожиданно, и какая-то часть горой изумилась, как он мог высказать столь безумное предположение. Только тот, кто поражен таким недугом, может вести себя так, как вы. Вами овладела братская слепота, чувство справедливости померкло перед восхищением и уважением. «Оно затуманено вашей любовью к родному брату, воителю!» Невозмутимость редко покидала Дорна, но сейчас случилось именно так. Ярость возобладала над сдержанностью, и примарх с оглушительным ревом выхватил могучий цепной меч, сверкнувший в воздухе золотой дугой. «Я беру назад свое предыдущее заявление!» — крикнул он. «На колени! И прими смерть, пока у тебя еще есть возможность закончить жизнь, как космодесантник!» «Лорд Дорн, нет!» Женский голос прозвенел в зале, но он был настолько переполнен чувством, что все собравшиеся, даже сам примарх, замерли. Круз, обернувшись, увидел, что по голубым мраморным плиткам бежит Киллер, а ее каблуки звонко цокают при каждом шаге. Следом появились Зиндерман, Мерсади Олитон и пара имперских кулаков с оружием наперевес. Яктон ощутил, как отзвук голоса Эуфратии резонирует внутри его тела, и вспомнил странное тепло, разлившееся от прикосновения ее рук к его груди на борту духомщения, когда казалось, что все кончено. «Что это за вторжение?» – вскричал Дорн, не отводя жужжащего кончика меча от горла Горо. «Они попросились войти», — доложил один из стражей. Она, э, это женщина». «Временами она бывает очень убедительной», — пробормотал Круз. Эуфратия бесстрашно предстала перед лицом примарха. «Рогалдорн, золотой герой, человек-камень, ты стоишь на повороте истории Империума и всей галактики». «Если ты убьешь на тоннеле Горо за то, что он одарил тебя своей искренностью, значит, ты и в самом деле слеп, как он говорит». «Кто ты?» — обратился к ней золотой Коллос. «Я Эуфратия Киллер, бывший фотограф и летописец 63-й экспедиции, а теперь сосуд, сосуд воли императора». «Твое имя мне ни о чем не говорит», — бросил Дорн. «Отойди в сторону или умри вместе с ним!» Крусус услышал, как Олитон всхлипнула и спрятала лицо на груди Зиндермана. Он ожидал, что на лице Киллер появится тень страха, но оно выражало лишь печаль и сострадание. «Рогалдорн!» — сказала женщина, протягивая к примарху руку. «Не бойся! Ты состоишь не только из камня и стали, каким тебя видят звезды. Ты можешь быть открытым. Не надо бояться правды!» «Я — имперский кулак!» — словно гигантские молоты загрохотали его слова. «Я и есть воплощенный страх!» «Тогда ты увидишь правдивость слов Натаниэля. Посмотри на свидетельство его честности!» Она поманила рукой Олитон, и документалист с помощью итератора подошла ближе. Рус не мог удержаться от улыбки, когда заметил, что темнокожая женщина достаточно оправилась, чтобы оставаться элегантной, как всегда. «Я Мерсади Олитон, документалист», — слегка присев в реверансе, представилась она. «Если господин примарх позволит, я продемонстрирую ему свои записи о тех событиях». С этими словами Олитон показала на вмонтированный в полголопроектор. Дорн, еще кипя от злобы, прижал меч к груди. «Это будет моей последней уступкой!» Сигизмунд вышел вперед и проводил мерсадик голопроектору. Документалист осторожно вытащила из ворота платья тонкий кабель и приложила его к гладкой безволосой коже своего удлиненного черепа. Когда штекер попал в скрытый под кожей разъем, Яктон услышал негромкий щелчок. Другой конец Олитон вставила в гнездо на панели управления. Покончив с соединениями, она, скрестив ноги, уселась на пол и склонила голову. «Я одарена многими возможностями хранить в памяти факты и события. Я могу записывать и воспроизводить потоки изображений, и все это хранится в имплантированных мнемонических катушках». Мерседи подняла руку и потерла голову пальцем. «Сейчас я открываю их. Мой господин, все, что будет вам показано, я видела своими глазами». «Эти изображения невозможно сфабриковать или изменить. Это...» Ее голос дрогнул из-за подступивших рыданий. «Это то, что было». «Все хорошо, моя дорогая», – прошептал Зиндерман, беря ее за руку. «Будь храбрый». «Это будет для нее нелегко», – пояснила Киллер. «Документалист каждый раз переживает эхо эмоций, сопровождающих события». Экран голо-проектора ожил, и на нем показались темные размытые фигуры. В общей массе Крус различил несколько лиц, как знакомых, так и неизвестных ему. Локин, этот никчемный поэт Карказии, Астропат Инг-Майсинг, ну Петранелла Вивар и ее немой убийца Маггард. Затем туман рассеялся, и несколько мгновений Улитон скользила взглядом по залу, а экран отражал все, что она видела. Ее взгляд остановился на Дорне, и примарх кивнул. Туман в изображении голопроектора рассеялся, и внимание Горо полностью поглотило происходящее действо. До этого он только от Круза слышал о том, что происходило в главном зале аудиенции духомщения, а сейчас он видел все это сам, через глаза очевидца. В воздухе разворачивались жестокие картины боев за город Харал, транслируемые с поверхности Иствана, и у Олитон вырвались приглушенные всхлипывания. Гаро, Круз и бойцы легиона имперских кулаков давно привыкли к воинам, но даже их заставила замолчать откровенная и необузданная жестокость передаваемых сцен. Гаро заметил, как Сигизмунд неодобрительно поморщился. Затем запись оборвалась, поскольку Мерсади в тот момент посмотрела поверх высокой трибуны на воителя. Его лицо освещало холодная и жесткая целеустремленность. «Вы говорили, что хотели увидеть войну, летописцы! Что ж, вот вам война!» Хорус не скрывал испытываемого наслаждения. В этот момент он не был похож на воина по необходимости ведущего битву. Этот человек с удовольствием окунал руки в потоки крови. «Хорус!» Едва уловимый шепот слетел с губ Дорна, но Горо различил в нем вопрос и сомнение. Примарх увидел неестественность в поведении своего брата. Затем, глазами Мерсади Олитон, они наблюдали за бомбардировкой из Твана-3 и города Харала. Серебряные блестки вылетали из закрепившихся на орбите кораблей и, подобно хищным птицам, преследующим жертву, уносились вниз». В ушах еще звучали крики и стоны летописцев, расстрелянных болтерами космодесантников, а смертоносные стрелы уже выбрасывали над поверхностью черные облака неминуемой смерти. «Кровь императора!» – прошептался Сигизмунд. «Горо говорил правду. Он расстрелял своих же людей». «Что? Что это?» – воскликнула Олитон в унисон с ее голосом в записи. Ей ответили сохраненные в памяти слова Киелер. «Ты все видела! Император через меня все тебе показал! Это смерть!» Запись оборвалась, и на экране стали разворачиваться другие фрагменты. Несколько отрывочных кадров показали схватку Круза с наемным убийцей Макгардом на пусковой палубе, бегство с корабля Хоруса, атаку Термину Сест и многое другое. Наконец Дорн отвернулся. «Хватит! Прекрати это, женщина!» Зиндерман осторожно отсоединил кабель от пульта голопроектора, и Мерсадит дернулась, словно неисправная марионетка, а изображение рассеялось. Холодный чистый воздух личного кабинета примарха звенел от напряжения. Дорн медленно убрал меч в ножны. Потом провел пальцами по лицу, по глазам. «Возможно ли...» Но разве я сам этого не видел? Дорнот отыскал взглядом горо и тому показалось, будто могущество Примарха едва заметно потускнело. Как глупо, Но разве удивительно, что я настолько противился принятию безумной правды, что чуть не убил принесшего ее гонца? Нет, господин, признал горо. И я не хотел в это верить, но истина мало заботится о том, чего мы хотим. Сигизмунд шагнул к своему командиру. Господин, что мы будем делать? Горо ощутил некоторое сочувствие к первому капитану. Ему были понятны боль и стыд, испытываемые в этот момент воинами имперских кулаков. Собери капитанов и проинформируй их, но проследи, чтобы сведения не разошлись дальше. Горо, Крус, этот приказ касается и вас. Заставьте спасенных с Эйзенштейна людей помалкивать. Я не хочу, чтобы эти известия неконтролируемо распространялись по флотилии. Я сам выберу момент, когда все рассказать Легиону». Космодесантник кивнул. «Да, господин». Дорн отвернулся. «А сейчас вы все меня оставите. Я должен хорошенько подумать». Он взглянул в сторону Сигизмунда. «Никто не должен входить в мои покои, пока я сам не выйду». Первый капитан отдал честь. «Господин, если вам нужны советы...» «Не нужны!» Примарх отпустил их, и после того, как все вышли, Гарон не мог не заметить глубокую озабоченность на лице Сигизмунда, закрывавшего за собой двери. Капитан увидел стоявшую неподалеку киллер и заметил на ее щеке одинокую слезинку. «О ком ты плачешь?» – спросил он. А нас...» Эуфротия покачала головой и показала рукой на тяжелую дверь. «О нем, Натанеэль, потому что сам он плакать не может. Сегодня мы с тобой разбили братское сердце, и ничто в мире не в состоянии его склеить». Экипаж флотилии Дорна начал подготовку к возвращению в Варп. А мужчины и женщины Сейзенштейна, изолированные во временных убежищах в каменных недрах фаланги, остались в стороне от общей деятельности и забот. Медитировать у Гаро не получалось, так что он отправился бродить по коридорам и переходам огромной каменной крепости. Когда-то фаланга, возможно, была планетоидом или даже малым спутником какого-то отдаленного мира, а сейчас превратилась в собор, посвященный воинской славе и подвигам космодесантников 12-го региона. Гаро увидел галереи боевой славы, протянувшиеся на несколько километров, заглядывал в отсеки, где для тренировочных занятий были воспроизведены условия разных полей сражений. Он осмотрел обширное помещение, отданное под замерзшие дюны, совсем как на Инвите, где Дорн, по слухам, провел свою юность. Повсюду вокруг него, ни на секунду не останавливаясь, с серьезным видом сновали воины в золотистых доспехах. А горо бродил не спеша, все еще превозмогая оставшуюся после ранения хромоту. Он чувствовал себя не на своем месте, и его мраморно-зеленые доспехи никак не сочетались с золотисто-черными латами имперских кулаков. Наконец, почти убедив себя, что это обычная случайность, Горо оказался у дверей каюты, отведенной Евфратией Иллер. Он даже не успел постучать, как дверь открылась. Привет, Натанель! Я приготовила немного травяного отвара. Ты зайдешь? Киллер оставила дверь открытой и исчезла в глубине комнаты. Горов вздохнув, последовал за ней. «Есть какие-нибудь известия от лорда Дорна?» «Нет», — ответил Горо, окидывая взглядом скромное помещение. «Он не покидал своих покоев весь день и всю ночь, пока все командование осуществляет капитан Сигизмунд». «Примарху есть о чем подумать». «Мы можем только отдаленно догадываться, насколько сильно встревожили его эти новости». «Да», – признал он, принимая из хрупких рук киллер чашку ароматного отвара. Гару перенес весь тело на аугметическую конечность. Все последние дни механическая нога доставляла ему наименьшие неприятности по сравнению со всем остальным. «А как ты?» – спросила Эуфратия. «Куда тебя завели все эти события?» Я надеялся, что смогу немного отдохнуть, поспать, но это оказалось довольно трудно. Я думал, что космодесантники никогда не спят. Это предубеждение. Наши имплантаты позволяют погружаться в сон только наполовину, чтобы всегда сознавать, что творится вокруг. Гаро отхлебнул из чашки и обнаружил, что жидкость пришлась ему по вкусу. Я попытался заснуть несколько раз, но тревожные картины каждый раз меня пробуждали. «А что ты видел в своих снах?» Гвардеец смерти нахмурился. «Войну в неизвестном мне мире. Временами ландшафт казался знакомым, но определиться было трудно. Со мной были мои братья, Дёцеус и Воен, и воины Дорна тоже. Мы сражались с каким-то существом омерзительного вида, которое сеяло вокруг себя эпидемии болезней, как те чудовища на Эйзенштейне». В воздухе было темно от отроившихся мух, и я все время испытывал тошноту. Он отвел взгляд, прогоняя видение. Но это просто мираж. На столе у Эуфратии лежала пачка трактатов божественного откровения, а в подсвечнике горела толстая свеча. Я прочел бумаги Калиба. Теперь, мне кажется, я лучше понимаю веру твоих людей. Эуфратия проследила за его взглядом. После нашего спасения верующие предоставлены самим себе, сказала она. Больше нет никаких собраний. Киилер улыбнулась. Натаниэль, ты сказал твоих людей. Разве ты не считаешь себя одним из нас? Я космодесантник, слуга имперских истин. Киилер жестом попросила его не продолжать. Мы уже говорили на эту тему. Эти два понятия не исключают друг друга. Она посмотрела ему в глаза. Ты взвалил на свои плечи слишком тяжелую ношу, но никак не хочешь разделить ее с другими. Это послание, а предупреждение, это не только твоя цель. Все мы, все, кто избежал убийства на истване, тоже несем этот груз. Может и так, признал Гаро, но это никак не делает легче мою ношу. Я командир, он ненадолго замолчал, потом продолжил. Я был командиром на Эйзенштейне, и передать послание остается моим долгом. Ты сама говорила, что это моя миссия. Киллер покачала головой. Нет, Натанель. предупреждение Терры — это только одна сторона. Твой долг, как ты только сейчас сказал, — это правда. За нее ты рисковал жизнью, за нее пошел против своих убеждений, за нее, не дрогнув, выстоял перед яростью примарха. Да, но когда я думаю, какие разрушения, какая тьма последует за ней, я ощущаю себя совершенно сокрушенным. Сама сущность и масштаб предательства Хоруса. После этого разразится гражданская война, в которой сгорит вся галактика. И ты чувствуешь себя ответственным за это, за то, что несешь предупреждение? Город вел взгляд. Я всего лишь солдат. Я так думал, но теперь... Женщина придвинулась ближе. «Что, Натанель? Скажи мне, во что ты веришь сейчас?» Он отставил чашку и вытащил бумаги и бронзовую икону Калеба. «До того, как он умер, мой дёнчик говорил, что передо мной стоит цель. В то время я не понимал, что это означает, а сейчас... Сейчас я в этом не сомневаюсь. Что, если Калеб был прав? Что, если и ты права? В ваших молитвах говорится, что император защищает... «Не для того ли он меня защитил, чтобы я смог выполнить свой долг?» Гаро говорил все быстрее и быстрее, слова лились потоком, едва успевая за его мыслями. «Все, что я видел и слышал, все, что явилось мне в видениях, не для того ли, чтобы укрепить мои мысли?» Часть меня кричит, что это величайшее высокомерие, но тогда я оглядываюсь вокруг и вижу, что я был им избран. Если это действительно так, то кем еще может быть император как не божеством? Киллер протянула руку и дотронулась до его пальцев. После торопливой речи Гау с трудом восстанавливал дыхание. Наконец-то ты открыл глаза на Женщина смотрела на него и плакала, но это были слезы счастья. В спальной келье, отведенной горо, его ждал вызов. Следуя кратким указаниям Сигизмунда, он сел в пневмопоезд и покатил вверх по сложной системе туннелей, даже более обширной, чем в среднем городе Улья. Наконец он добрался до командного центра крепости, и сержант имперских кулаков с суровым выражением лица проводил его в палату аудиенции, по величине и пышности способную поспорить с советом Луперкаля. В голове Гороши вильнулись неприятные воспоминания. В последний раз, когда его приглашали на подобное собрание, и начались события, связанные с ересью Хоруса. Здесь его уже ждал Яхтан Крус вместе с капитанами множества рот имперских кулаков. Воины в «Желтом» едва заметили появление гвардейца смерти, и только Сигизмунд поприветствовал его коротким кивком. «Эй, парень!» – заговорил лунный волк. «Похоже, мы скоро узнаем, какая судьба нас ожидает». Несмотря ни на что, Гаро ощущал прилив новых жизненных сил, и слова Киллер все еще звучали в его памяти. «Я готов ее встретить», – ответил он ветерану, – «какой бы она ни была». Крус, заметив перемену в своем друге, слегка улыбнулся. «Отлично, мы увидим все до конца». «Конечно», – Горо осмотрел в зал. «Это и есть высшие офицеры Дорна. Они кажутся довольно угрюмыми». «Ты прав, даже в лучшие дни имперские кулаки вели себя очень сдержанно». Я помню, как мы с парнями из Третьей Роты воевали вместе с воинами Эфрида, моего коллеги. Он указал на бородатого космодесантника в соседней группе. За всю кампанию, длившуюся целый год, я не видел на его лице даже намека на улыбку. А вон там Алексис Полукс, Йонат, Тирес Шестой. Не зря их прозвали каменными людьми. Он покачал головой. А теперь они стали еще мрачнее. Сигизмунд рассказал о Махорусе. Крус ответил кивком. «Но «Ну, это еще не все. Я слышал разговоры о взрыве буйной ярости внутри личных покоев Дорна. Невозможно представить, на что способен пробудившийся гнев примарха». А Рогал Дорн не из тех, кто открыто демонстрирует свои чувства. Гарус снова окинул взглядом офицеров. Характер примарха наложил отпечаток на весь легион. «У них так принято», — заметил Круз. Они скрывают свою ярость за стеной из стали и камня. Высокие двери в конце зала распахнулись, и из полумрака коридора появился командир имперских кулаков. На этот раз на нем не было боевых доспехов, в которых Гаро увидел примарха, впервые появившись на корабле. Вместо них Дорн надел простую одежду, но перемена облика ничуть не повлияла на его величие. Более того, без ярко-блестящего керамита и ограничивающей его пластали, примарх казался еще больше. Сигизмунд и остальные капитаны поклонились, и Гаро с Крузом последовали их примеру. Учитывая все, что он знал об имперских кулаках, Гаро ожидал какой-то церемонии или формальных процедур, но Дорн твердыми шагами прошел в центр помещения и осмотрелся, по очереди глядя в глаза каждому из офицеров. В его глазах он заметил гнев, запертый в гранит воли, эхо той ярости, которая недавно была направлена против Гарро. Во рту внезапно пересохло. Натанель не хотел бы снова столкнуться с разгневанным примархом. «Братья!» – пророкотал Дорн. «В системе Иствана происходит нечто такое, что абсолютно противоречит каждому слову нашей клятвы владыке Терры». «Хотя все обстоятельства происходящего мне еще не совсем понятны, надо решить, что нам делать дальше». Он сделал несколько шагов по направлению к Гвардейцу Смерти и Лунному Волку. «К счастью или несчастью, предостережение, переданное нам боевым братом Гаро, необходимо доставить по назначению. Вести должны достигнуть ушей Императора, поскольку только он может решать, как с этим поступить». В этом отношении, как бы я ни жалел, выбор остается не за мной. «Позвольте высказаться, мой господин», – заговорил капитан Тир. «Если достоверность этих ужасающих фактов не вызывает сомнений, как же мы можем оставить их без ответа? Если в системе истваанов взошли ростки предательства, нельзя позволить ему корениться. Сидящие рядом с ним офицеры закивали. «Мы ответим, в этом ты можешь не сомневаться». Ответил Дорн с спокойной уверенностью в голосе. «Капитан Эфрид, капитан Халбрехт и их отделение ветеранов составят отделение моей личной охраны и останутся на борту фаланги. По окончании этого собрания я прикажу навигаторам проложить курс на сегментум Солар. Капитан Гарро выполнил свой долг, предупредив нас, и теперь я сам прослежу, чтобы дело было доведено до конца. Я отправляюсь на Терру, как и намеревался до сих пор». Он взглянул на первого капитана. Сигизмунд, моя сильная правая рука, ты возьмешь на себя командование остальной частью легиона и всей военной флотилией. Ты осуществишь обратный переход в систему Иствана в полной боевой готовности. И не забывай, что окажешься там на вражеской территории. Вернуться туда будет непросто. В том секторе Варпа еще вовсю бушуют шторма, и полет потребует максимального напряжения. «Отправляйся туда, первый капитан, поддержи верных императору людей и посмотри, что творится в тех мирах». «Если воитель повернулся спиной к Терре, каковы будут ваши приказы?» – спросил Сигизмунд, побледнев, как полотно. Лицо Дорна ожесточилось. «Передай, что его брат Дорн заставит его за это ответить».